Глава 23. Ненависть. Как бы мне не хотелось отдыхать еще больше, но тренировки никто не отменял. Пока у меня были еще целые сутки перед возвращением на конюшню, я провела их дома, устроив глобальную уборку. А еще приняла решение сделать ремонт в своей собственной комнате, так как блюклый бежевый цвет мне совсем перестал нравиться. И на свое же удивление, пока я ходила в магазин, чтобы прикупить краски, кисточек и прочего добра, которое может пригодиться, не заметила даже какого-то движения в доме гордеи. После того случая на пляже мы ни разу не встречались и не списывались. С одной стороны, мне было все равно, что он подумал, ведь я явно дала понять, что между нами будет исключительно дружба. С другой стороны, внутри как-то неприятно кололо, будто я сама лично обидела Гордея. И теперь он даже не хочет со мной разговаривать. Егорова, долго будем в облаках летать? Или мы не планируем побеждать в этом сезоне? Голос Анатолия Дмитрича вывел меня из потока мыслей. Простите, задумалась. Дом тет хорошо, но желательно, чтобы это было связано со скачками, а не парнями. Тренер по-доброму улыбнулся, следя за каждым моим действием. Демон сегодня был поспокойнее. Мы смогли даже пробежать с пару кругов а после решили на днях выйти на ипподром, чтобы проверить еще раз способности мустанга. Мне предстояло еще достаточно работы, чтобы стать с лошадью одним целым. Изабелла постепенно поправлялась. Ветеринар обещал в скором времени разрешить ей прогуливаться почаще, сильно не напрягаясь. Я к ней заходила с утра, почесала за ушком и заплела новые косички, покормив любимыми вкусностями. Тренировка подходила к концу а Филатова до сих пор не было видно. Зато компания Третьякова вовсю готовилась к предстоящим скачкам. Оставалось пары недель, а многие еще не могли даже добиться желаемого результата. Особенно видно было, как психовал Харитонов. Парень ругался с тренером, не желая принимать тот факт, что занимается хуже всех. Даже мелкая Женя выполняла все указания Марины Эдуардовны на твердую пятерку. Я все еще удивлялась, как эта девушка сумела прорваться в такой спорт. Хотя я сама попала сюда только из-за своего упорства и труда. Тренеры видели мои светящиеся глаза, когда я наблюдала за тренировками взрослых, а после на скачках кричала громче всех, поддерживая своего любимого всадника. «Куда смотришь?» Мужчина повернул голову в ту сторону, куда был направлен мой взгляд. «А, на них!» «Вы подружились после нашего совместного отдыха?» Как сказать? Только если с Коноваловой. Хорошая девушка. Она мне много раз говорила, что ты ее кумир. Жалко, что мы почти никогда нормально не общались. Я стараюсь избегать встреч с Деминым и Харитоновым. Обоим не особо нравлюсь. Я аккуратно слезла с мустанга и поблагодарила его за хорошую тренировку, обнимая за морду. Почему это? Мужчина приподнял брови. Да так! У них свои причины потянула за поводье демона, возвращаясь в конюшню, и сняла с него всю амуницию. Предстояло его хорошенько отмыть после плотной пробежки и трёхчасовой тренировки на жарком солнце. «Егорова! Только тебя тут не хватало для полного счастья!» Из ниоткуда взялся Харитонов, взглянувший в конюшню не вовремя. «У меня не было никакого желания с кем-то ссориться». Ведь я только обрадовалась тому, что мы, наконец, с демоном стали слышать друг друга, и он не так сильно сопротивляется моему контролю над ним. А если я сейчас начну разбираться с Генной и выводить его на чистую воду, после того, что он сотворил с моей лошадью и даже не извинился, то может произойти что-то плохое. Анатолий Дмитриевич точно не одобрит конфликты прямо здесь, поэтому я просто держала рот на замке, занимаясь демоном. «Почему из-за тебя вечно проблемы?» То, что ты не можешь улучшить свои навыки езды, это исключительно твои проблемы. Не нужно перекидывать с больной головы на здоровую. Сдерживаю свои бурные эмоции, продолжая отвлекать себя лошадью. Он ведь сам нарывался. Чего? Если бы ты не вернулась, то тогда бы мне не пришлось уводить отсюда Изабеллу. Я остановилась. Наконец решил признаться в содеянном. Тогда, может, сразу же пойдем к тренерам? «И ты расскажешь им, что из-за тебя моя лошадь сейчас находится на реабилитации, чтобы в будущем у нее не было проблем?» Я скалилась на него, разворачиваясь лицом. ген увидел мой взгляд и даже отступил на пару шагов. И я... «Насколько нужно быть ослепленным завистью или ненавистью, чтобы использовать бедную лошадь в своих корыстных целях?» Я подошла к нему медленно, сжимая в руках щетку, которая чистила мустанга. Харитонов явно испугался, выпучив глаза но остался стоять на одном месте. «Тебе лучше этот вопрос задать Жене, а не мне. Я тебя хоть и ненавижу, но не настолько». «При чем тут Женя? Решил все скинуть на беззащитную девушку?» Скрещиваю руки на груди, просверливая взглядом во лбу парня дыру. Он только тяжело вздохнул и заговорил. «Коновалова мне давно нравится, но она постоянно увлечена своим Дёминым». Я пытался привлечь ее внимание и решил помочь в одном деле. Этим делом была ты и Изабелла. Почему она решила избавиться от твоей лошади, я без понятия. Но когда она хлопала своими красивыми глазками и обещала после этого дать мне шанс на наши отношения, то пришлось переступить через самого себя и сделать это. Мне нужно было всего лишь вывести Изабеллу с территории и куда-нибудь спрятать. Но после меня заела совесть, и я почти сразу же вернула ее обратно. Однако мы не вписались в повороты, и Изабелла упала перед самым забором, повредив ногу. Да, я как трус сбежал, потому что испугался. Но Елиан быстро понял, кто это сделал. И конкретно мне всыпал, аж до сих пор болит челюсть. Он притронулся к лицу, на котором уже потихоньку заживали мелкие ссадины и медленно желтели пара огромных синяков. «Ну ты и тварь, Гена! Ну что, стали встречаться? Мне было плевать на то, услышит ли меня тренер!» Но мой крик было слышно на всю округу точно. Я толкнула парня в грудь, отчего он пошатнулся, но возмущаться не торопился. Видимо, понял, что заслужил моей злости и негодование. Нет, она только кормит обещаниями, но сама продолжает кружиться возле степы, и это начинает меня бесить еще больше. Вот сейчас я спрошу у нее лично, зачем она это сделала. Я направилась в сторону выхода. Гена поймал меня за руку, пытаясь остановить. Мною двигала злость. Я вообще не верила, что такой хороший человек, как Женя, могла такое сделать. Она сама говорила, что равняется на меня. Хочет быть такой же. Улыбалась мне, пыталась подружиться. А на деле оказалась двуличной. Пусти. Я вырву ей все космы за то, что из-за нее моя лошадь пострадала. Я не оставлю это просто так. Я пыталась вырвать руку сквозь боль тянулась вперед к двери. В конюшню заглянули Юлиан и гордей, о чем-то переговариваясь между собой. Но мне было настолько все равно, что я их даже не заметила, когда прорывалась. Харитонов удерживал меня на месте, сдавливая запястье. Я чувствовала боль, но кричать не хотелось, лишь бы поскорее вырваться и пойти к Коноваловой, пока та не ушла. Гена, что происходит? Редьяков схватил парня за шкирку, направляя сжатый кулак в сторону лица. Но его остановил Филатов, отрицательно качая головой. Хритунов ослабил хватку на секунду, которой я воспользовалась и выбежала на улицу, ища глазами девушку. Ее светлую макушку нетрудно было отыскать среди темноволосых парней. Она стояла в сторонке и хихикала над шутками Дёмина. «Да вы ее держите, а не меня!» «Агата пошла с Женей разбираться!» — кричал Гена, находясь в ловушке парней. А я же не стала терять ни минуты и быстрым шагом дошла до весело хохочущей Коноваловой, появляясь из-за спины степы. «Ну что, поделишься со мной тем, почему ты так сильно меня ненавидишь?» «Что? Агата, ты о чем? Женя, правда, продолжала строить из себя милого и невинного ангелочка. «Конечно, рядом же стоял Дёмин. Нужно было выглядеть в его глазах, жертвой обстоятельств». «Ты чего?» — Степан положил мне руку на плечо. «Егорова что за шум-то устроила? Всех на уши подняла!» Возник рядом тренер. «Вокруг нас собирался любопытный народ, перешептываясь. Я хищно смотрела на Женю, давая ей понять, что сейчас выскажу все, что знаю о ней и ее проделках. И даже все равно, что пострадает плюсом Харитонов, потому что тот виноват не меньше». «Ничего, мы тут сами разберемся. Коновалова без всяких сомнений играла очередную роль на публику, улыбаясь каждому. После она взяла меня за руку и потащила в тихий угол, где я чаще всего переговаривалась с тренерами и Юлианом. Женя резко отпустила меня и повернулась, показываясь во всей красе. Вот оно, настоящее лицо дьявола. В глазах виднеется превосходство над другими и стальная выдержка а на губах уже не сияет та дружелюбная улыбка, что была до этого. Обязательно было кричать на всю округу. Подошла бы, спокойно поговорили. Она присела на кучку сена, как на мягкую подушку, и устремила свой взгляд в потолок, что-то там выискивая. У меня только один вопрос. Зачем? Зачем я использовала твою лошадь? Чтобы избавиться от твоего общества. Вот Агата такая хорошая, такая способная, вся из себя красивая. «А каков характер, что даже парни позавидуют?» Она передразнивала слова моих тренеров, которые и правда всегда меня хвалили за хорошие показатели и результаты на выездках Из ее уст это звучало просто противно. «Я смотрю, ты тоже страдаешь таким ужасным чувством, как зависть. А завидовать нечему. Я такой же обычный человек, который просто прикладывает кучу усилий для того, чтобы быть первой». «Тоже?» — ехидно ухмыльнулась девушка а мне скрывать нечего. Я завидовала своему лучшему другу, что он каждый раз занимает первые места и не дает мне никакого шанса на победу. Но это не повод вредить человеку и издеваться над его же лошадью. Вот как. Вся правильно из себя. Бесишь. Ты пришла сюда ныть или заниматься конным спортом? Ты думала, что раз такая милая, то тебе все будут идти на уступки? Или надеялась прорваться в число первых, только хлопая своими глазками? Коновалова рассмеялась, хватаясь за живот, а после посмотрела на меня. Я сюда пришла изначально из-за Демина, но этот придурок все никак не желает обращать на меня внимание считая только своим другом. Лошади так, приятное хобби. Хочу огорчить. Степа влюблен в другую. Она мгновенно встала с места и подошла ко мне, хватая за жилет. Кто? Кто она? Женя трясла меня, пытаясь выбить из меня ответ. Но выдавать подругу я не собиралась, поэтому схватила в ответ ее руки и оторвала от себя. «Прошу, скажи!» «Как заговорила?» «А до этого проклинала меня!» «Ну уж нет, дорогая, пусть дальше разбираются с тобой тренеры и полиция!» «Ты думаешь, они поверят твоим словам без веских доказательств?» Женя злобно прошептала мне это, подойдя вплотную. Еще чуть чуть-чуть, и она бы взорвалась, как фейерверк!» «Все слышали!» Я намеренно сказала это громким голосом, зная, что за дверьми сеновала стояли оба тренера и парни. Нарушать правила на территории конюшни, мне не хотелось. Но зато как полезно было держать телефон при себе, я держала его за спиной, хитро улыбаясь удивленной девушке. Когда я подходила к ней на улице, быстро набрала Юлианну Смс: Иди за мной, зная, что тут, после наших любовных щебетаний, давно уже держит гаджет при себе. И я очень молилась Богу чтобы Третьяков заметил это сообщение как можно скорее, чтобы не пропустить признание Жени. Я его на всякий случай записала на диктофон, который включила, еще когда она затащила меня сюда, и старалась сдержать свои порывы, не сорваться на оскорбление, чтобы потом не краснеть перед всеми, кто будет слушать эту запись. Все это время мое сердце колотилось бешено. Я боялась, что девушка увидит включенный телефон, и тогда у меня ничего не получится но все сложилось куда лучше, чем я предполагала. «Слышали? Коновалова, за мной!» Из-за угла вышел Анатолий Дмитрич, поманив пальцем в свою сторону. Я же вздохнула с таким облегчением, что даже ноги подкосились. Может, и не было видно, но меня так долбила тряска от страха быть разоблаченной, что я вообще удивилась, как рискнула пойти на такое. «Что не сделаешь ради справедливости?» Выйдя из сеновала, следом за Женей, я увидела стоящего сбоку Юлиана, который удивленными глазами смотрел на меня, откинувшись спиной на стену. «Ты правда завидовала мне?» «Правда. Это началось в тот период, когда мы перестали общаться. И я виновато улыбнулась, но Третьяков только оттолкнулся ногой от стены и подошел ко мне, прижимая к своей груди. Я так поняла, ему уже было наплевать на то, что кто-то нас увидит так близко». А что у вас с Филатовым? Вы вдруг резко подружились или я чего-то не знаю? Мы с ним поговорили по-мужски, разобрались в ситуации и пришли к единому решению, что пора прекратить строить из себя напыщенных индюков и начать просто дружить. Парень хохотнул. Он прав. Мы как-то не с того начали. Юлиан приятный собеседник. Гордей похлопал Третьякова по спине, искренне улыбаясь. Я рада, что вы смогли найти общий язык. Кстати, прости, что я не послушал тебя и на пьяную голову начал приставать. Я помню, что ты говорила только про дружбу. Успокойся, все в порядке. Я остановил его поток слов и так уже прекрасно понимая, что он имеет в виду. Филатов заметно расслабился. Какой ужас! Никогда бы не подумал, что наша Тихоня такое может вытворить. Недоумённо почусывал затылок Дёмин, глядя вслед уходящим тренерам и девушке. «Вообще-то она здесь держалась из-за тебя», — выпалила я. «Из-за меня? Ты ей нравишься давно. Вот и пошла за тобой следом заниматься спортом». Тут то она последний год стала активной, всегда крутилась рядом. А я даже не особо обращал внимания. Парень был в шоке не меньше моего. «Раз уж сегодня какой-то день раскрытия правды, может, и ты, наконец, что-нибудь мне скажешь?» Все парни посмотрели на меня с удивлением, и только потом до Юлиана дошло, о чем я говорю. Поэтому он покачал головой, слегка улыбаясь. «Ты о чем?» «О том, что ты поссорил нас с Третьяковым намеренно». После моих слов Демин засмущался, отводя стыдливый взгляд в сторону. Филатов присвистнул. «Ребятки, с вами однозначно весело». Они даже уже не хочется возвращаться обратно домой к своим скучным будням и родителям. «Кстати, что там с твоими родителями?» Я обратилась к Гордею. «Как-нибудь позже обсудим. Все трудно». Парень широко улыбнулся, закидывая руки за голову. «Прости меня, Агата. Я признаю, что завидовал вашей дружбе. У меня, наконец, появился нормальный друг, который готов помочь в любой трудной ситуации, всегда поддержать и приободрить». Но я был тогда глупым пацаном и решил немного вас поссорить. На какое-то время. Но не думал, что это затянется на столько лет. А вы еще соперничать активно начали, что Юлиан с катушек почти слетел. Демин посмотрел на меня своими виноватыми глазами, но я только легко улыбнулась, вдруг неожиданно для самой себя обнимая парня по-дружески. Я в какой-то степени его понимала. Ведь Стретьяков и правда замечательный друг, который нужен абсолютно каждому. «Больше не ревнуй его ко мне, и мы будем спокойно дружить все вместе». Я сжала кулак и быстро-быстро стала чесать его по волосам, вызывая смех у окружающих. Светлые волосы растрепались в стороны, а сам парень недовольно бурчал что-то, пытаясь выбраться из моей хватки. «Я должна была хоть что-то сделать». «Ладно, не мучь, пацана. Пойдем за тренерами. Мне интересно, что теперь с ней будет». Гордей оторвал меня от Стёпы, который был похож на какого-то домовёнка и старался вернуть прежний вид своих волос. На самом деле жалко ее. Она девчонка и правда хорошая. Но я не знал, что у нее внутри столько злости кроется. Юлиан явно был расстроен тем, что подруга многое скрывала. Я юркнула к нему поближе, взяв за руку, и мы все вместе направились в сторону конюшни. Марина Эдуардовна, нервно потиравшая руки, не разрешила нам входить внутрь, так как Анатолий Дмитриевич уже вызвал сюда хозяина Изабеллы и полицию. «С вами все в порядке? Может, позвать папу?» «Нет, нет, все хорошо». Просто я немного в шоке, хотя было неудивительно. Она присела на заборчик, чтобы перевести дыхание. «О чем вы?» Я подошла к ней поближе, присаживаясь рядышком. Женя выросла в ужасных условиях. Родители погибли, когда ей было десять а потом ее передали под опеку тёте. У той была хорошая работа, квартира съемная, и вроде выглядела приличной. Но на деле оказалась сущим тираном. Избивала Женечку маленькой, хотя никогда не пила и не курила, а считалась очень добродушной и отзывчивой женщиной. В общем, Женя сбежала от нее после восемнадцати, вся побитая и испуганная. Слава богу, получила небольшую квартирку и стала себе жить нормально. Да вот только остались те тени проработанные комплексы и травмы, которые она получила за долгих восемь лет. Тренер почти что плакала. «Откуда вы знаете? Она вам сказала?» Я приобняла Марину Эдуардовну, положив ей голову на плечо. «Я была их соседкой в то время часто помогала бедной малышке. А когда встретила ее здесь, решила поддерживать всячески, так как она стала мне почти что дочкой».